Когда приезжий из периферии наконец добрался до сути дела, во мне все закипело. Захотелось от всей души врезать этому сладкоголосому вербовщику по его лощенной физиономии. Но, к счастью, я с собой совладал. Может, расчет был, если не на успешную вербовку, так на мою несдержанность. Тогда бы дело раздули до уголовного, а то и политического, и отцу явно могло не поздоровиться. Агент, между тем, продолжал разводить свою демагогию. Я практически его не слушал, в глазах было темно от гнева и отвращения. Издавая время от времени какие-то междометия, я лихорадочно думал, «Что же делать? Они же ни за что не отстанут. Как бы в подтверждении моих мыслей КГБист на прощание обронил? Мы вас обязательно разыщем, позвоним». Разозлённый и подавленный, я отправился домой. В голове стоял звон, грудь придавила тяжесть. «Ну уж нет», — думаю, — «решили сделать из меня Павлика Морозова? Обойдётесь». Долго ходил из угла в угол, потом сидел, размышлял. Вертелись в голове разные варианты, но ничего стоящего я так и не придумал. Пришел утром на работу, а навстречу мне начальник. Тебя, мол, уже разыскивают, звонил такой-то. Это был вчерашний вербовщик. Плотно взялись, подумал я, вздохнуть не дают. Оставалось только одно — уповать на мудрость отца. Не сразу я на это решился, ведь отец всех нас берег. Многое из того, что пришлось пережить ему на допросах, он наверняка от нас утаивал. Больше того, рассказывая о своих бдениях в лубянских кабинетах, он изображал их чуть ли не забавными эпизодами с неизменным юмором уписал образы следователей, передавал реплики и монологи. На нас его бравада не успокаивала. Слишком хорошо каждый в стране знал, что это за учреждение, Комитет госбезопасности СССР. Так или иначе, то обуреваемый паническими мыслями, то, впадая в какую-то прострацию, я ехал к отцу за советом. Как только мы уединились в его кабинете, я стал выплескивать все, что накипело на душе, сумбурно, взволнованно и, наверное, не слишком вразумительно. Я говорил, говорил, и вдруг осекся. Вместо сумрачно-тревожного отцовского лица на меня глядело лицо ободряющее, чуть ли не веселое. Это совершенно не вязалось с моими представлениями о размерах свалившейся на меня опасности, от которой не было спасения. А когда я закончил все на той же траурной ноте, отец вдруг засмеялся и воскликнул. «Ну, мерзавцы, и до тебя добрались!» Причем и в смехе его, и в этом возгласе явственно слышался оттенок какой-то пренебрежительной жалости к тем, кто устроил мне ту злосчастную встречу. «И что ж будем делать?» — спросил отец. Я поспешно начал перебирать варианты, которые сам же и отверг и, чувствуя, что все это не годится, впал был в уныние. А отец, терпеливо выслушав мои сетования, веско сказал. «Спокойно, не суетись. Смени работу и квартиру, там тебя всегда, тыщут и покоя не будет. На работу устройся либо по совместительству, либо по чужой трудовой книжке, но аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил. В комитете поищут тебя, потеряют след и отстанут». Пораженный такой реакцией, я вытрущил глаза и с жаром выпалил. «Да как же так? Это ведь самая мужская, на тогдашнем молодежном жаргоне, могущественная. Организация в мире. Она контролирует в стране все и всех. Не пройдет и пары суток, как меня отыщут». Отец был все так же спокоен. «В этой самой мужской организации», — заметил он, «Тоже люди работают, а не всемогущие волшебники. И у них есть человеческие слабости, свои заботы и соображения. Поважнее твоей персоны и дел, высосанных из пальца. Скоро лето, отпуска, не до тебя будет. У них и посерьезнее работы хватает. Махнут на тебя рукой, а разработку по тебе сдадут в архив. Все устаканится, будь уверен. Говорю, как знающий человек». «Действительно, отец уже достаточно пообщался с этой братьей, чтобы иметь право делать такие выводы». Но успокоился я не вполне. Видно, крепко в моей голове засели мифы о рожденной революции и всесильной организации. Я считал, что за мной ведется постоянная слежка, и оперативники только ждут команды, чтобы схватить меня и учинить расправу. Тем не менее, совета отца я исполнил в точности. Уволился с обеих работ, основной и по совместительству. Съехал на другую квартиру. Хозяева знать меня не знали, чему я был несказанно рад, как и тому, что Москва — гигантский мегаполис, где легко затеряться. Внял я и советую воспользоваться чужой трудовой книжкой. Оформился на работу один знакомый, а я работал вместо него оркестрантом в одном подмосковном ресторане. Пригодились юношеские увлечения музыкой. Я доложил отцу обо всем сделанном. Мое трудоустройство в ресторане он вынужденно одобрил. Действительно, таких заведений с музыкой в Москве и окрестностях пруд-пруди. Народу там полно, масса командированных, словом, проходной двор. Искать в подобных местах человека, что иголку в стоге сена. Каждому новому совету отца я также следовал неукоснительно. Работая по чужой трудовой книжке, я был известен под фамилией ее владельца. Адресами и телефонами не обменивался, тесных контактов и связей не заводил. Одним словом, ушел в подполье. Вроде все складывалось удачно. Но сердце жгли нестерпимое, горечь и обида на тех, кто, изображая борьбу с мифическими врагами народа, ломает судьбы людей. Я вынужден был перестать посещать занятия на рабфаке, прервать трудовой стаж, по тем временам немалый урон. Впрочем, разве это большая цена за порядочность, за честь отца и мою, за право быть свободным от обязательств перед системой, если за это иные клали на весы собственную жизнь? Все получилось в точности так, как предсказывал отец. Месяц прошел, другой, третий, никто меня не выявил, не разоблачил, не задержал. По прошествии времени я стал спокойно размышлять. Да кто, собственно, я такой, чтобы из-за меня КГБ вставал на уши? Ни шпион, ни диссидент, ни лидер оппозиции. Не та фигура, чтобы искать меня по всей Москве и Подмосковью. Вечерами я занимал место в оркестре, играл популярные номера, выполнял заказы разгоряченной публики. Тягостно это дело, когда вместо искусства дым карамыслом, пьяные ревущие песни голоса или уяснение, кто кого уважает, шарканье танцующих ног, звон бокалов, звяканье приборов до да крики повздоривших. Но все же видеть это куда меньшее зло, чем лицезреть физиономии типов вроде того липового дальневосточника. Иногда Обуреваемый любопытством, я звонил из автомата бывшему начальнику на прежнюю работу. Тот поначалу кричал, «Тебя отчаянно ищут, телефон оборвали!» Потом об этом упоминать перестал. Выяснилось, что опера пару раз приезжали в Семхоз, причем беседовали не с отцом, а с матерью. Видимо, полагали, что с отцом у меня полная договоренность, а с матерью душевная близость и доверительность. Надеялись у нее что-нибудь выведать пытались закинуть удочку. Вот, дескать, никак Михаил не найдем, а у нас к нему вопрос по его службе в армии. Есть некоторые неясности и тому подобное. Мама с отменной вежливостью отвечала. Все понимаю, но он скрытничает. Знаем, что снимает где-то в Москве квартиру, подрабатывает в каком-то театре и больше ничего. Раздосадованные оперативники и так пытались повернуть и этак, но все их хлопоты оказывались напрасными так несолоно хлебавшие и убирались во свояси. Как только я почувствовал, что органы от меня отстали, осмелился наведаться в Институт культуры. Мне хотелось наверстать упущенное. Однако меня ждал новый удар. Потупив взор, ответственный за работу с рабфаковцами выдавил, что меня отчислили. Я изумился. Рабфак не основной курс, каждодневных посещений от нас не требовали. Сдал контрольный и порядок. Отчислять просто так, ни за что, на рабфаке не принято, да и не я один пропускал занятия. Это было в порядке вещей, большинство из нас работали. Ответственный мялся, кряхтел, разводил руками. Ну, таково решение, оно обжалованию не подлежит. И лишь спустя несколько лет, зайдя в излюбленную нами институтскими пивнушку на набережной Москвы-реки, «Славную демократическими порядками, туда запросто захаживали и вместе посиживали и преподаватели, и студенты. Мы с ним вспомнили об этом случае, ответственный парапфаку признался. Приходили из органов и надавили на деканат, потребовав моего отчисления. Я смекнул, что это от злости на их провал. Ведь институт мог быть ниточкой, которая вывела бы оперативников на меня, а они ее сами обрезали». Тогда я еще раз убедился, насколько предусмотрителен и мудр был отец, когда посоветовал распрощаться до поры с институтом. Это был первый и, слава богу, единственный мой конфликт с советской властью и ее карательными органами. Я вовсе не собирался с ними конфликтовать, но на противостоянии все-таки был обречен, поскольку бодро маршировать в понурговом стаде к мифическим сияющим вершинам считал для себя унизительным. Сопоставляя отца и его окружение с их преследователями и мучителями, совершенно отчетливо понимаешь, где в действительности были сосредоточены ум, честь и совесть эпохи, а где дурость, беззаконие, бесчеловечность, безнравственность. Власть, пытающаяся сделать из сына стукача на своего отца, не пятую заповедь Божью, основу здоровых человеческих отношений, порочно в своей основе. Она изначально была обречена еще и по этой причине.